164. Гуру. Сколько лет горит огонь устремления, накапливая и кристаллизуя свои энергии? По количеству лет и неугасимости и устремления и судите о следствиях. И то, чего нельзя достичь в одночасье, достигается во времени, если явлено упорство и постоянство.